Глава 31. Мистер Пинча освобождают от его обязанностей, а мистер Пекснев выполняет свою обязанность перед обществом. Заключительные слова последней главы, естественно, ведут к началу этой ее преемницы, ибо она тоже имеет отношение к церкви. К той самой церкви, которая нередко упоминалась на страницах нашего повествования и где Том Пинч безвозмездно играл на органе. В один знойный день, спустя неделю после отъезда мисс Чарити в Лондон, мистеру Пекснифу, который прогуливался в одиночестве, случилось забрести на кладбище. Как раз в то время, когда он прохаживался между надгробными плитами, подыскивая среди эпитафий какое-нибудь подходящее изречение, ибо он никогда не упускал возможности пополнить запас поучительных сентенций с тем, чтобы преподнести их кому-нибудь при случае. Том Пинч начал играть на органе. Том забегал в церковь, как только находилось свободное время. Ибо орган был маленький, несложного устройства, мехи его приводились в действие ногами органиста, и никаких помощников при этом не требовалось. Хотя если бы понадобилось помогать Тому, ни один мужчина или мальчишка Во всей деревне, включая и сторожа пришла к Бауме, не отказался бы помочь и раздувал бы мехи до полного изнеможения. Мистер Пекснив не возражал против музыки, не возражал ни в малейшей степени, он ко всему относился терпимо и часто сам об этом говорил. Вообще же, он считал музыку забавой для бездельников, как раз по плечу Тому. Но к игре Тома на церковном органе он относился в высшей степени снисходительно, прямо-таки покровительственно. Ибо когда Том играл на нем по воскресеньям, мистеру Пекснифу по беспредельной его отзывчивости чудилось, будто это он сам играет, оказывая благодеяние прихожанам. Так что если не предвиделось другой возможности выжать из Тома что-нибудь за его жалование... Мистер Пекснив милостиво разрешал ему поупражняться на органе. За такое внимание Том был ему очень благодарен. День был необыкновенно жаркий, а мистер Пекснив совершил далекую прогулку. Он не обладал тем, что называется музыкальным слухом, однако знал, какая музыка успокоительно действует на его душу. Именно такая, какую он слышал теперь напоминавший ему мелодичный храп. Он подошел к церкви и за косым переплетом окна при входе увидел тома, игравшего на органе очень выразительно и с чувством. Церковь показалась ему заманчиво прохладной. Приятно было глядеть на старый дубовый потолок с поперечными балками, на древние стены, на мемориальные доски и на растрескавшиеся плиты пола. Листья плюща легонько постукивали в окна на противоположной стороне, и солнце заглядывало только в одно из них, оставляя всю церковь в соблазнительной тени. Но самым приятным местом во всем храме была скамья с красными занавесями и мягкими подушками, где сельские сановники, первым и главным из которых был мистер Пексниф, восседали по воскресеньям. Место Пекснифа было в уголке, замечательно удобном уголке, где лежал его большой молитвенник, величественно раскинувшись на пепитре во всю ширину своего инкварта. Мистер Пекснев решил войти и отдохнуть. Вошел он совсем тихо, отчасти потому, что это был храм, отчасти потому, что он и всегда ходил тихо, отчасти потому, что мистер Пинч играл торжественную мелодию. Отчасти же потому, что он хотел появиться перед ним неожиданно, когда Том перестанет играть. Открыв дверцы почетной скамьи, окруженной высоким барьером, мистер Пексниф проскользнул внутрь, запер их за собой, уселся на обычное место, протянул ноги на скамеечку и приготовился слушать. Трудно объяснить, почему мистеру Пекснифу захотелось спать именно здесь, где одной силой ассоциаций, Казалось, было достаточно, чтобы не дать ему уснуть. Тем не менее, он задремал. Он не пробыл и пяти минут в этом уютном уголке, как уже начал кивать головой. Потом очнулся, но не прошло и минуты, как голова его опять склонилась на грудь. Не успевал он сонно раскрыть глаза, как снова погружался в дремоту. Так он то засыпал, то снова просыпался пока, наконец, не затих совсем и не сделался недвижим, как сама церковь. Сквозь сон он долго еще слышал звуки органа, хотя скоро утратил всякое представление о том, что это орган, и не мог бы отличить его от мычания быка. Спустя некоторое время ему начали также сквозь сон слышаться какие-то голоса, и, почувствовав праздное любопытство к разговору, он открыл глаза. Мистер Пекснев был так скован дремотой, что, обведя взглядом подушки и скамью, собирался уже снова погрузиться в сон, как вдруг понял, что в церкви действительно звучат голоса. Тихие голоса, оживленно беседующие где-то рядом, и эхо что-то шепчет им в ответ. Он встряхнулся и прислушался. Не прошло и десяти секунд, как весь сон с него слетел, и он сделался так бодр как никогда в жизни. Широко открыв глаза и рот и наставив уши, он с величайшей осторожностью слегка подался вперед и, придерживая занавес рукой, выглянул наружу. Том Пинч и Мэри. Ну, конечно, он узнал их голоса и сразу понял, о чем они разговаривают. Высунув голову до подбородка, так что она напоминала голову гильотинированного, и готовый тотчас же спрятаться, если кто-нибудь из них обернется, он стал прислушиваться. Он прислушивался с таким напряженным вниманием, что даже волосы и углы воротничка у него встопорщились, словно помогая ему. — Нет, — восклицал Том, — никаких писем я не получал, кроме одного из Нью-Йорка. Но не тревожьтесь, очень возможно, что они уехали куда-нибудь далеко откуда почта ходит редко и нерегулярно. Он писал в том же письме, что это вполне возможно даже и там, куда они собирались поехать. В Эдеме, вы же знаете. — На душе у меня так тяжело, — сказала Мэри. — Не надо этому поддаваться, — утешил ее Том. — Есть верная пословица, что дурные вести доходят скорее всего... И если бы что-нибудь случилось с Мартином, вы бы давно об этом услышали. Как часто мне хотелось сказать вам это, — продолжал Том в смущении, которое очень ему шло. — Только вы ни разу не дали мне возможности. — Я иногда боялась, — сказала Мэри. — Как бы вы ни подумали, что я не решаюсь вам довериться, мистер Пинч. — Нет, — запнулся Том, — я... Кажется, эта мысль никогда не приходила мне в голову. И, конечно, если бы пришла, я сейчас же отогнал бы ее, как несправедливую по отношению к вам. — Я понимаю, насколько вам трудно, если вам приходится доверяться мне, — сказал Том. — Но я не пожалел бы жизни, чтобы вы хоть один день прожили спокойно. Право, не пожалел бы. Бедный Том. Я опасался иногда рассердить вас, продолжал он, тем, что иной раз брал на себя смелость предупреждать ваши желания. В другое время мне казалось, что вы по своей доброте стараетесь держаться подальше от меня. Что вы? Думать так было очень глупо, очень самонадеянно и смешно, продолжал Том. Но я боялся, вдруг вы предположите, будто я «Будто я настолько восхищаюсь вами, что это угрожает моему спокойствию, и оттого не позволяете себе пользоваться даже самой незначительной помощью с моей стороны. Если такая мысль когда-нибудь возникнет у вас, пожалуйста, прогоните ее. Мне немного нужно для счастья, и я буду жить здесь, довольный своей судьбой, и после того, как вы с Мартином меня забудете». — Я беден, робок, неловок, совсем не светский человек. Думайте обо мне так, как вы стали бы думать о каком-нибудь старом монахе. — Если бы монахи обладали таким сердцем, как твое, Том, пускай бы множились на свете монахи, хотя такого правила нет в их суровой арифметике. — Дорогой мистер Пинч, — отвечала Мэри, протягивая ему руку, — Не могу сказать вам, как ваша доброта меня трогает. Я ни разу не оскорбила вас ни малейшим сомнением и ни на минуту не переставала чувствовать, что вы именно такой, каким рисовал вас Мартин, и даже много лучше. Без вашей молчаливой заботы и дружбы моя жизнь здесь была бы несчастливой. Но вы стали моим добрым ангелом и пробудили в моем сердце благодарность, надежду и мужество. «Боюсь, что я так же мало похож на ангела», — возразил Том, качая головой, — «как эти каменные херувимы на могильных плитах. Не думаю, чтобы много нашлось ангелов такого образца. Но мне хотелось бы знать, если только это можно, почему вы так долго молчали о Мартине?» «Потому что боялась повредить вам», — сказала Мэри. «Повредить мне?» — воскликнул Том. «Поссорить вас с вашим хозяином!» Джентльмен, о котором шла речь, нырнул за барьер. «С Пекснифом?» — удивился Том, преисполненный доверия. «Боже мой, да он никогда ничего дурного о нас не подумает! Это лучший из людей! Чем спокойней вы будете, тем ему приятней! Боже мой, вам нечего бояться Пекснифа, он не какой-нибудь Многие на месте Пекснифа, если бы имели возможность провалиться сквозь пол почетной скамьи и вынырнуть где-нибудь в Калькутте или в какой-нибудь необитаемой стране на другой стороне земного шара, провалились бы немедленно, а мистер Пексниф присел на скамеечку и, насторожив уши пуще прежнего, улыбнулся. Тем временем Мэри, по-видимому, выразила свое несогласие со словами Тома, так как он продолжал горячо и убежденно. «Право, не знаю, почему, но с кем бы я ни заговорил на эту тему, всегда оказывается, что мои собеседники все как один несправедливы к Пекснифу. Это самое удивительное совпадение, какое мне только известно, и все же это так. Вот хотя бы Джон Уэстлок, бывший его ученик, добрейший юноша, какой только есть на свете, Я уверен, что Джон, если бы мог, приказал бы отхлестать Пекснифа плетью. И Джон не единственный. Все ученики, которые перебывали тут за мое время, уходили от нас, возненавидев Пекснифа до глубины души. — Вот и Марк Тепли тоже, человек совсем другого звания, — продолжал Том. — Как он подсмеивался над Пекснифом, когда служил в драконе! Просто неловко вспомнить. Мартин тоже, Мартин даже больше других. Впрочем, что я говорю? Это он, конечно, научил вас не любить Пекснифа, мисс грэйм Вы приехали с предубеждением против него, мисс Грэйм, и не можете судить о нем беспристрастно. Том радовался, сделав такое открытие, и удовлетворенно потирал руки. «Мистер Пинч», — сказала Мэри, — «вы заблуждаетесь». Нет, нет, воскликнул Том. Это вы заблуждаетесь. Но в чем же дело? Прибавил он совсем другим тоном. Мисс Грейм, в чем дело? Мистер Пекснив постепенно приподнял над барьером сначала волосы, потом лоб, потом брови, потом глаза. Она сидела на скамейке у двери, закрыв лицо руками, и Том наклонился над ней. В чем дело? — восклицал Том. — Разве я сказал что-нибудь обидное для вас? Или кто-нибудь другой вас обидел? Не плачьте, скажите мне, пожалуйста, что случилось? Я не могу видеть вас в таком отчаянии, Господи помилуй! Никогда в жизни я не был так удивлен и огорчен. Мистер Пекс не вглядел на них, не сводя глаз. Ничем, кроме шила или раскаленной до красна проволоки, Нельзя было заставить его отвести глаза. — Я бы не стала говорить вам, мистер Пинч, — сказала Мэри, — если бы было можно. Но я вижу, как велико ваше заблуждение, а нам надо остерегаться, чтобы не скомпрометировать вас. Вместе с тем вы должны знать, кто меня преследует. Вот почему мне не остается другого выхода, как все рассказать вам. Я пришла сюда нарочно для этого, но думаю что у меня не хватило бы духу, если бы вы сами не подвели меня к цели. Том пристально смотрел на нее, как будто спрашивая, что же дальше, но не произнес ни слова. — Этот человек, которого вы считаете лучшим из людей, — произнесла Мэри дрожащими губами, подняв на него сверкающие глаза. — Господи, помилуй! — едва выговорил Том, отшатнувшись от нее. — Погодите минуту! — Этот человек, которого я считаю лучшим из людей, вы имеете в виду, конечно, Пекснифа. Да, я вижу, что Пекснифа. О милостивый, не говорите так, если не имеете оснований. Что он сделал? Если он не лучший из людей, то кто же он? Худший из людей. Самый лживый. Самый хитрый. Самый низкий. Самый жестокий. Самый подлый, самый бесстыдный, — сказала девушка, вся дрожа от негодования. Том сел на скамью и стиснул руки. — Что же это за человек, — продолжала Мэри, — если, приняв меня в дом как гостью, гостью по неволе, зная мою историю, зная, как я беззащитна и одинока, он смеет на глазах у своих дочерей оскорблять меня так, что, будь у меня брат, хотя бы совсем мальчик, он невольно бросился бы защищать меня. «Он негодяй!» — воскликнул Том. «Кто бы он ни был, это негодяй!» Мистер Пекснев опять нырнул. «Что же это за человек?» — говорила Мэри. «Тот, кто унижался перед моим единственным другом, любящим и добрым другом. И кого этот друг, когда был в полном разуме, разгадал и выгнал как собаку, но по своему христианскому смирению простил ему все обиды. А теперь...» Когда здоровье этого друга пошатнулось, вкрался к нему в доверие и пользуется завоеванным низостью, влиянием для низких и презренных целей, среди них нет ни одной, ни одной благородной и доброй. Я говорю, что он негодяй, ответил Том. Но что же он такое, мистер Пинч? Что он такое, если, думая скорее добиться своей цели, когда я буду его женой, он преследует меня недостойными речами? обещая, что если я выйду за него замуж, Мартин, которому я принесла столько несчастий, будет восстановлен в своих правах, а если не выйду, упадет еще глубже в бездну погибели. Что он такое, если обращает даже мою верность человеку, которого я люблю всем сердцем, в мучение для меня и обиду для него, если он хочет превратить меня, как бы я ни сопротивлялась, в орудие пытки?» для того, кого я хотела бы осыпать благодеяниями. Что он такое, если, опутав меня предательскими сетями, он еще смеет лживым языком и с лживой улыбкой объяснять мне при свете дня, для чего они расставлены? Если он смеет обнимать меня и подносить к губам вот эту руку, продолжала взволнованная девушка, показывая руку, которую я отрубила бы, если бы этим избавилась от стыда и унижения я говорю воскликнул том в сильном волнении что он негодяй что он злодей кто бы он ни был я говорю что он закоренелый злодей которого нельзя терпеть опять закрыв руками лицо словно горе и стыд пересилили негодование которое поддерживало ее во время этой речи мэри дала волю слезам всякое проявление печали конечно тронуло бы сердце тома Но печаль Мэри в особенности. Ее слезы и рыдания раздирали ему сердце. Пытаясь утешить ее, он сел с нею рядом и заговорил о Мартине, вселяя в нее бодрость и надежду. Да, хотя он любил ее от всей души такой самоотверженной любовью, какая редко достается на долю женщины, он говорил только о Мартине. «Никакие сокровища обеих индий!» не заставили бы Тома хоть раз покривить душой и не упомянуть имени ее возлюбленного. Когда Мэри несколько успокоилась, она заставила Тома понять, что человек, о котором она говорила, и есть пекснев в его истинном виде. И слово за словом, и фраза за фразой передала ему, насколько помнила, все, что произошло между ними в лесу и этим без сомнения доставило большое удовольствие самому мистеру Пекснифу, который, желая все видеть и боясь быть увиденным, то нырял за барьер, то выскакивал обратно, словно плутоватый хозяин панча из-за ширмы, старающийся увернуться от ударов дубинкой по голове. В заключении Мэри попросила Тома держаться от нее подальше и ничем себя не выдавать. После чего она поблагодарила его, И они простились, заслышав чьи-то шаги на кладбище. Том снова остался в церкви, один. Только теперь волнение и горе охватили Тома с полной силой. Звезда всей его жизни в одно мгновение превратилась в гнилой туман. Не в том было дело, что Пекснев, его Пекснев, перестал существовать, а в том, что его никогда и не было. Если бы Пекснев умер, Том утешался бы, вспоминая, каким он был. После же этого открытия оставалась только жгучая боль воспоминаний о том, что Пекснев никогда другим и не был, ибо если его слепота была полной и безусловной, то таким же было и вернувшееся к нему зрение. Его пекснев никогда не сделал бы той подлости, о которой он только что слышал. Но всякий другой пекснев был на нее способен, а тот пекснев, который был способен на такую подлость, был способен на что угодно и без сомнения всю свою жизнь поступал как угодно, только не по справедливости. С недостижимой высоты, куда был вознесен кумир Тома, он свалился вниз головою, и вся королевская конница и вся королевская рать — не могли бы собрать мистера Пекснифа воедино. Легион Титанов не мог бы вытащить его из грязи, и туда ему и дорога, но страдал от этого не он. Страдал Томас Пинч. Компас его разбился, карта разорвана, часы остановились, мачты рухнули за борт, а якорь унесло течением за много тысяч миль. Мистер Пекснив наблюдал за Томом с живейшим интересом, так как угадывал направление его мыслей и любопытствовал, как он будет вести себя дальше. Том бродил взад и вперед по церкви, словно помешанный, время от времени останавливаясь и облокачиваясь в раздумье на какую-нибудь скамью. Он то заглядывался на старый памятник, украшенный орнаментом из черепов и перекрещенных костей, как будто это было выдающееся произведение искусства, хотя обычно вовсе не замечал его, то садился, то снова начинал ходить взад и вперед, и, наконец, побрел наверх, на хоры, и коснулся клавишей органа. Но их музыка теперь звучала иначе. Гармония исчезла, и, взяв один долгий, печальный аккорд, Том опустил голову на руки и бросил играть. «Я бы не оскорбился», — произнес Том Пинч, вставая с табурета и окидывая взглядом церковь, словно он был пастор. «Я бы не оскорбился, что бы он ни сделал мне, потому что я часто испытывал его терпение и жил у него из милости и никогда не был ему таким помощником, каким следовало быть. Я бы не обиделся, пекснев Продолжал Том, нисколько не беспокоясь, слушают его или нет. «Если бы вы сделали зло мне, этому я нашел бы оправдание, и хотя огорчился бы, все же уважал бы вас по-прежнему. Но зачем же вы так низко пали в моих глазах? О, Пексниф, Пексниф! Я ничего не пожалел бы для того, чтобы вы были достойны моего уважения по-старому. Ничего!» Мистер Пекснив, сидя на низенькой скамеечке, поправлял воротнички, в то время как Том, взволнованный до глубины души, обращался к нему с этой речью. После наступившей затем паузы он услышал, что Том спускается по лестнице, позвякивая церковными ключами, и опять, выглянув из-за барьера, увидел, как он медленно вышел из церкви и запер за собой дверь. Мистер Пекснев не смел покинуть место своего заключения, ибо в церковные окна он видел, как Том переходил от могилы к могиле, иногда останавливаясь и облокачиваясь на памятник, словно оплакивая потерянного друга. Даже после того, как Том ушел с кладбища, мистер Пекснев все еще оставался в заперти, опасаясь, как бы растревоженный Том не забрел обратно в церковь. Наконец он отворил дверцу, И с самым приятным выражением лица направился в ризницу, где, как он знал, окно было невысоко над землей, и стоило ему сделать один шаг, чтобы очутиться на свободе. Мистер Пекснев находился в довольно странном настроении и нисколько не спешил уйти. Скорее, наоборот, был склонен оттягивать время, поэтому он открыл шкаф в ризнице и посмотрелся в маленькое зеркальце пастора, висевшее за дверью. Заметив, что волосы у него растрепались, он позволил себе воспользоваться пасторской щеткой и пригладил их. Он также позволил себе открыть другой шкаф, но быстро захлопнул его, неприятно пораженный видом двух стихарей, черного и белого, висевших рядом, и очень похожих на двух викариев, повесившихся вместе. Вспомнив, что в первом шкафу он видел бутылку портвейна и печенье, мистер Пекснив опять заглянул туда и без церемонии налил себе вина, все время сохраняя вид человека, погруженного в какие-то глубокие и очень важные размышления и не думающего о том, что делает. Однако вскоре он принял решение, если вообще находился в нерешимости, и, поставив на место бутылку и печенье, открыл окно. Выбравшись на кладбище без всякого труда, он притворил оконную раму и отправился прямо домой. — Мистер Пинч вернулся? — спросил мистер Пексниф у своей служанки. — Только что пришел, сэр. — Только что пришел, да? — жизнерадостно повторил мистер Пекснив. И, я думаю, поднялся наверх. — Да, сэр, поднялся наверх. Позвать его, сэр? — Нет, — сказал мистер Пекснив. Нет, не трудитесь звать его Джейн. «Благодарю вас, Джейн. Как поживают ваши родные, Джейн?» «Ничего, спасибо, сэр. Очень рад это слышать. Передайте им, что я о них справлялся, Джейн. Мистер Чезл где-нибудь здесь, Джейн?» «Да, сэр. Он в гостиной читает». «Ах, вот как он в гостиной читает, Джейн!» — сказал мистер Пекснев. «Очень хорошо. Так я, пожалуй, пойду к нему, Джейн». Никогда еще домашние не видели мистера Пекснифа в более приятном настроении. Однако, войдя в гостиную, где старик читал, как и говорила Джейн, имея под руками чернила, перо и бумагу, ибо мистер Пексниф весьма заботился о том, чтобы письменные принадлежности были у него всегда в изобилии, он стал менее жизнерадостен. Его снидал не гнев, Не мстительная ярость, не раздражение, ни досада, но уныние, глубокое уныние. Когда он уселся рядом со стариком, две слезы, не те слезы, коими ангелы смывают записи со своих скрижалей, но иные, столь драгоценные, что небожители пишут ими вместо чернил, скатились по достойным щекам мистера Пекснифа. Что случилось? — спросил старый Мартин. — Пекснев, что вас беспокоит, любезный? — Я сожалею, что помешал вам, дорогой мой сэр, и еще более сожалею о причине этого. Мой добрый, мой почтенный друг, я обманут. — Вы обмануты? — Да, — скорбно воскликнул мистер Пекснев. — Обманут в нежнейших моих чувствах. Жестоко обманут тем, сэр. Кому я оказывал самое безграничное доверие. Обманут Томасом Пинчем, мистер Чезлвит. Плохо, плохо, плохо, — сказал Мартин, кладя книгу на стол. — Очень плохо. Надеюсь, что это не так. Уверены ли вы? — Уверен ли, уважаемый сэр? Свидетели тому мои глаза и уши. Иначе я не поверил бы. Я бы не поверил, мистер Чезлвит если б огненный змей возвестил мне это с колокольни Солсберийского собора. — Я бы поклялся, — восклицал мистер Пексниф, — что змей лжет. Такова была моя вера в Томаса Пинча, что я упрекнул бы змея во лжи и прижал бы Томаса Пинча к моему сердцу. Но я не змей к моему прискорбию, и у меня не остается больше никаких сомнений и надежд. Мартин очень встревожился, увидев мистер Пекснифа в таком волнении, и услышав от него такие неожиданные новости. Он попросил его успокоиться и пожелал узнать, в чем именно состоит вероломство мистера пинче Вот это-то и хуже всего, сэр, что дело близко касается вас. О, мало того, — произнес мистер Пекснев, возводя глаза к небу, — что эти удары сыплются на меня, они еще поражают моих друзей. — Вы пугаете меня! — воскликнул старик, меняясь в лице. — Силы у меня уже не прежние. Вы пугаете меня, Пекснив. Мужайтесь, мой благородный друг, — сказал мистер Пекснив, набираясь храбрости. — И мы с вами поступим как должно. Вы узнаете все, сэр, и получите полное удовлетворение. Но прежде всего извините меня, сэр. Извините меня. У меня есть обязанности перед обществом. Он позвонил в колокольчик и явилась Джейн. «Пошлите сюда, мистера Пинча, Джейн, будьте любезны». Том пришел. Не зная, как себя держать, угнетенный и расстроенный, и как нельзя более смущенный, он избегал смотреть в лицо Пекснифу. Этот честный человек метнул в сторону мистера Чезалвита взгляд, как бы говоря, «Вы видите?» и обратился к Тому со следующими словами. «Мистер Пинч!» Я оставил окно ризницы незапертым. Сделайте одолжение, пойдите и заприте его, а потом принесите мне ключи от священного здания. — Окно ризницы, сэр! — воскликнул Том. — Вы, я думаю, меня понимаете, мистер Пинч, — возразил его патрон. — Да, мистер Пинч, окно ризницы. Должен, к сожалению, сказать, что, задремав на церковной скамье после утомительной прогулки, я невольно подслушал... «Отрывки», — он подчеркнул это слово, — «из разговора двух особ, и так как одна из них по уходе заперла за собой дверь, мне пришлось выйти через окно ризницы. Сделайте мне одолжение запереть это окно, мистер Пинч, а потом вернитесь сюда». Ни один физиономист на свете не в силах был бы истолковать выражение лица Тома после того, как он услышал эти слова. И удивление было в нем и мягкий упрек, но уж конечно не раскаяние и не страх, хотя множество сильных чувств боролось в его душе. он поклонился и не сказав ни слова худого или доброго вышел из комнаты пек снив воскликнул мартин весь дрожа, что все это значит надеюсь вы не совершите ничего такого о чем будете потом жалеть нет мой добрый сэр — твердо сказал мистер Пекснев: Нет, но у меня есть долг перед обществом, который я обязан выполнить, и он будет выполнен, мой друг, любой ценой. О, неоплаченный, часто забываемый, крикливый, хвостливый долг, который редко платят иной монетой, кроме наказания и гнева. Когда же человечество вспомнит о тебе? — Когда же люди признают тебя в твоей заброшенной колыбели и в искалеченной юности, а не в греховной зрелости и жалкой старости? О, судья в горностаевой мантии, чей долг перед обществом нынче состоит в том, чтобы осуждать бродягу в лохмотьях на кару и смерть, неужели ты не знал, что истинный твой долг захлопнуть сотню открытых ворот, ведущих на скамью подсудимых, и распахнуть настежь врата, ведущие к достойной жизни. О, прилад! Прилад, чей долг перед обществом — оплакивать в скорбных речах печальный упадок своего времени. Неужели ничего не было важнее твоего восшествия на почетное место, откуда ты теперь проповедуешь другим охотникам до почестей, которые, как и ты, меньше всего думают о своем долге перед обществом? О, вы, деревенские власти! Вы, добрые помещики и честные дворяне, неужели у вас не было долга перед обществом, пока не запылали скирды и не взбунтовалась чернь? Или он возник из земли во всеоружии в виде конного отряда йоменов? Долг мистера Пекснифа перед обществом не мог быть выполнен до возвращения Тома Пинча. Тем временем мистер Пексниф усиленно совещался со своим другом, так что, когда Том вернулся, они оба были вполне готовы принять его. Мэри сидела в своей комнате наверху, где мистер Пексниф, как всегда осмотрительный, посоветовал ей через старика Мартина задержаться еще полчаса, дабы чувства ее не были оскорблены. Когда Том вернулся, он застал старого Мартина сидящим у окна, а мистера Пекснифа у стола в величественной позе. С одной стороны подле него лежал носовой платок, с другой маленькая кучка, очень маленькая, золота и серебра, и в придачу несколько медиков. Том с одного взгляда понял, что это его собственное жалование за текущую четверть года. "Заперли вы окно ризницы, мистер Пинч?" спросил Пекснев. "Да, сэр. Благодарю вас." — Положите, пожалуйста, ключи на стол, мистер Пинч. Том положил. Он держал всю связку за ключ от органа, хотя этот ключ был один из самых маленьких, и пристально смотрел на него, кладя связку на стол. Это был старый, старый друг Тома, добрый товарищ многих и многих его дней. — Мистер Пинч, — сказал не вкачая головой, — о, мистер Пинч! «Я удивляюсь, как вы можете смотреть мне в глаза!» Однако Том смотрел ему в глаза. И хотя он обычно сутулился, сейчас он стоял и держался как нельзя более прямо. «Мистер Пинч!» — сказал Пекснев и схватился за платок, словно предчувствуя, что он ему скоро понадобится. «Я не буду останавливаться на прошлом. Я избавлю вас и самого себя, по крайней мере, от этого». Глаза у Тома были не очень живые, но они заблестели весьма выразительно в ту минуту, когда он взглянул на мистера Пекснифа и сказал. «Благодарю вас, сэр. Я очень рад, что вы не будете касаться прошлого». «Довольно и настоящего», — сказал мистер Пексниф, бросая на стол Пенни. «И чем скорее мы с ним покончим, тем будет лучше. Мистер Пинч, я не уволю вас, не объяснившись». Хотя такое мое поведение было бы вполне оправдано при существующих обстоятельствах, но могло бы показаться, что я поторопился, а я этого не хочу, ибо я, — сказал мистер Пекснев, отшвырнув еще одну монетку, — действую вполне обдуманно, и потому я скажу вам то же, что уже говорил мистеру Чезлвиту. Том взглянул на старого джентльмена, который время от времени кивал головой словно одобряя слова и чувства мистера Пекснифа, но более никак не вмешивался в их беседу. — Из отрывков разговора между вами и мисс Грейм, который я только что слышал в церкви, мистер Пинч, — сказал Пексниф, — я говорю из отрывков, потому что я дремал в углу довольно далеко от вас, когда меня разбудили ваши голоса, а также из виденного мною я убедился... И много дал бы, чтобы разубедиться, мистер Пинч, что вы, забыв о долге и чести, сэр, пренебрегая священными законами гостеприимства, которыми вы связаны как обитатель этого дома, осмелились обратиться к мисс Грэйм с непрошенными изъявлениями привязанности и объяснениями в любви. Том пристально смотрел на него. — Вы это отрицаете, сэр? — спросил мистер Пексниф, рассыпая по столу один фунт, два шиллинга и четыре пенса, а потом снова собирая их в кучку. — Нет, сэр, — ответил Том. — Не отрицаю. — Не отрицаете, — сказал мистер Пексниф, бросая взгляд на старого джентльмена. — Сделайте мне одолжение пересчитать эти деньги, мистер Пинч, и поставить ваше имя на расписке. Вы не отрицаете? — Нет, Том не отрицал. Он был выше этого. Он видел, что мистер Пекснив, подслушав разговор о своем позорном поведении, ничуть не боится упасть еще ниже в его глазах. Он видел, что мистер Пекснив воспользовался этой выдумкой, как наилучшим средством немедленно отделаться от своего помощника и что этим непременно должно было кончиться. Он видел, что мистер Пекснив так и рассчитывал, что Том не будет этого отрицать ибо всякие объяснения только еще больше восстановили бы старика против Мартина и против Мэри, а сам Пекснев оказался бы виновен лишь в неверной передаче отрывков. Отрицать ни в коем случае. — Вы находите сумму правильной, мистер Пинч? — спросил Пекснев. — Совершенно правильной, — ответил Том. — Человек дожидается на кухне, — сказал мистер Пекснев чтобы отнести ваш багаж куда вам будет угодно. Мы немедленно расстанемся, мистер Пинч, и с этой минуты мы чужие друг другу. Чувство, к которому трудно было бы подобрать название, сострадание, печаль, былая привязанность и ложно понятая благодарность, наконец, привычка, ни одно из этих чувств в отдельности, и все они вместе взятые овладели при расставании кротким сердцем Тома. В теле Пекснифа не было живой души. Но даже если бы разоблачения Тома не представляли опасности для его любимых друзей, Том постарался бы пощадить и пустую оболочку этого человека. Даже и сейчас. — Не стану говорить! — воскликнул мистер Пексниф, проливая слезы. — Какой это удар! Не стану говорить, как это тяжело для меня! как это подействовало на мой организм, как это оскорбило мои чувства. Не это меня беспокоит. Я согласен терпеть, как терпят другие, но я должен надеяться, и вы должны надеяться, мистер Пинч, иначе на вас ложится слишком большая ответственность, что это разочарование не пошатнет мою веру в человечество, что оно не подорвет моих сил, что оно... Если можно так выразиться, не подрежет мне крыльев. Надеюсь, что не подрежет. Не думаю, чтобы подрезала. Это может послужить вам утешением, если не теперь, то когда-нибудь в будущем. Знать, что я не разочаруюсь в моих ближних из-за того, что произошло между нами. Прощайте. Том хотел было избавить его от одного легкого укола, что было в его власти. Но, услышав последние слова, передумал и сказал. — Кажется, вы кое-что забыли в церкви, сэр. — Благодарю вас, мистер Пинч, — сказал Пекснев. Не знаю, что бы это могло быть. — Ваш двойной лорнет. — О, — воскликнул Пекснев, несколько смутившись. — Очень вам обязан. Положите его на стол, пожалуйста. — Я нашел его, — с расстановкой произнес Том, когда ходил запирать окно в ризнице на скамье. Так оно и было. Ныряя вверх и вниз, мистер Пекснев снял лорнет, чтобы он не стукнулся о деревянный барьер, и забыл про него. Вернувшись в церковь с мыслью, что за ним следили и заняты догадками, откуда именно, Том заметил отворенную настежь дверцу почетной скамьи. Заглянув туда, он нашел лорнет. Таким образом, он узнал... И, вернув Лорнет, дал понять мистеру Пекснифу, что знает, где сидел свидетель их заговора, а также и то, что вместо отрывков он имел удовольствие слышать все до последнего слова. — Я очень рад, что он ушел, — сказал Мартин, глубоко вздохнув после того, как Том вышел из комнаты. — Да, это облегчение, — согласился мистер Пекснев. Это большое облегчение. Но, выполнив, надеюсь, с достаточной твердостью свой долг перед обществом, я хочу теперь, дорогой мой сэр, удалиться в сад за домом и пролить там слезу уже как смиренное частное лицо. Том поднялся наверх, собрал книги с полки, уложил их в сундук вместе с нотами и старой скрипкой, достал свою одежду, ее было не так много, чтобы это его очень затруднило положил ее поверх книг и пошел в чертежню заготовальней. Там был облезлый старый табурет, из которого во все стороны торчал конский волос, наподобие парика, настоящее страшилище в своем роде. На этом табурете он сидел каждый день год за годом в продолжении всей своей службы. Оба они постарели и износились. Ученики отбывали свой срок, времена года сменяли друг друга, о том и старый табурет неизменно оставались на месте. Эта часть комнаты называлась по традиции «уголком Тома». Ее отвели Тому с самого начала, от того, что она находилась на сильнейшем сквозняке и очень далеко от камина, и с тех пор Том бессменно занимал этот угол. На стене были нарисованы его портреты, где все смешные черты Тома были преувеличены до безобразия. Чуждые его характеру демонические чувства были представлены в виде пухлых воздушных шаров, выходивших из его рта. Каждый ученик прибавлял что-нибудь от себя. Здесь были даже фантастические портреты его папаши с одним глазом и мамаши с невероятных размеров носом, а чаще всего сестры. Но то, что ее изображали писанной красавицей, вполне искупало в глазах Тома все шутки и насмешки. При других, не столь экстренных обстоятельствах, Тому было бы очень грустно расставаться со всем этим и думать, что он это видит в последний раз, но теперь он думал о другом. Пекснифа более не существовало. Никогда не было никакого Пекснифа, и это одно поглотило все остальные его огорчения. Вернувшись в спальню, он закрыл сундук и чемодан, Надел гетры, пальто и шляпу и, взяв палку в руки, в последний раз обвел комнату взглядом. Ранним летним утром и зимней ночью при свете огарка, купленного на свои деньги, он слепил глаза над книгой в этой самой комнате. В этой самой комнате он пытался играть на скрипке, забравшись под одеяло, и только уступая от протестам других учеников, неохотно оставил это намерение. Во всякое другое время ему было бы больно расставаться с этой комнатой при мысли обо всем, чему он тут научился, о многих часах, которые он тут провел, о мечтах, волновавших его здесь. Но Пекснифа более не существовало. Да и никогда не было никакого Пекснифа. И нереальность Пекснифа простиралась и на комнату, где, сидя на этой самой кровати... Тот, кого он считал великим совершенством, нередко проповедовал с таким успехом, что Том Пинч чувствовал слезы на глазах, с затаенным дыханием ловя его речи. Человек, которого наняли нести сундук, — это был работник из дракона, хорошо известный Тому. Сильно топая, поднялся по лестнице и неловко отвесил поклон. В обычное время он ограничился бы усмешкой и кивком. Теперь же он явно давал понять Тому, что ему известно о случившемся, но что для него такая перемена ничего не значит. Сделано это было достаточно неуклюже, ведь это был простой конюх, поивший лошадей, но Тома его участие растрогало больше, чем предстоящий отъезд. Том помог бы ему нести сундук, но хотя груз был порядочный... Для конюха он был не тяжелее, чем башенка для слона. Взвалив сундук себе на спину, он побежал вниз по лестнице, как будто ему, увольню от природы, гораздо удобнее было идти с сундуком, чем налегке. Том взял чемодан и сошел вниз вместе с носильщиком. У парадной двери стояла Джейн, заливаясь слезами, а на крыльце миссис Льюпин, горько рыдая, протянула Тому руку для пожатия. — Вы остановитесь в драконе, мистер Пинч? — Нет, — сказал Том, — нет. — Я сегодня же ухожу в Солсбери. Я не мог бы остаться здесь. Ради бога, не расстраивайте меня еще больше, миссис Люпин. Но вы же зайдете в дракон, мистер Пинч, хотя бы только на сегодня, как гость, а не как постоялец. — Господи, помилуй, — сказал Том, вытирая глаза. — Все такие добрые что просто сердце разрывается. Я хочу сегодня же идти в Солсбери, милая моя, славная женщина. Если вы побережете мой сундук, пока я вам не напишу, я сочту это величайшим одолжением для себя. — Пускай будет хоть двадцать сундуков, мистер Пинч! — воскликнула миссис Люпин. Я вам все сберегу. — Благодарю, — сказал Том. — Это на вас похоже. — Прощайте же, прощайте. Вокруг крыльца толпились люди, молодые и старые, и одни из них плакали вместе с миссис Люпин, другие старались держаться бодро, как Том, третьи вслух восхищались мистером Пекснифом, человеком, которому, можно сказать, ничего не стоило построить церковь. Посмотрит на лист бумаги и готово. Четвертые колебались между этим восхищением и сочувствием к Тому. Мистер Пексниф появился на крыльце в одно время со своим бывшим учеником, и пока Том разговаривал с миссис Люпин, простер руку вперед, как бы говоря, «Ступайте прочь». Когда Том сошел с крыльца и завернул за угол, мистер Пекснив покачал головой, закрыл глаза и, глубоко вздохнув, захлопнул дверь, после чего самые стойкие из приверженцев Тома Стали говорить, что он, должно быть, сделал что-то из ряда вон выходящее, иначе такой человек, как мистер Пекснев, держался бы по-другому. Будь это простая ссора, замечали они, он бы сказал хоть что-нибудь. А раз он ничего не говорит, значит, мистер Пинч нанес ему ужасный удар. Том уже не мог слышать их здравых суждений и шагал вперед со всем возможным усердием, пока не завидел шлагбаума откуда семейство сторожа приветствовало его криками «Мистер Пинч!» в то морозное утро, когда он ехал встречать молодого Мартина. Он прошел через всю деревню, и этот шлагбаум был последним испытанием. Но когда малолетние сборщики дорожной пошлины с воплями выскочили ему навстречу, он чуть было не бросился бежать, чуть не кинулся опрометью в сторону от дороги. «Ах, боже ты мой, мистер Пинч!» «Ах, как же это, сударь!» — воскликнула жена сторожа. «Как же это вы в такое время идете в ту сторону, да еще с чемоданом?» «Я иду в Солсбери», — сказал Том. «Да как же это, господи! А где же бричка?» — воскликнула жена сторожа, глядя на дорогу, словно думала, что Том мог вывалиться из экипажа, сам того не заметив. «Брички нет», — сказал Том. «Я...» Ему нельзя было не ответить. Она поймала бы его на втором вопросе, если бы он избежал первого. Я ушел от мистера Пякснифа. Сторож, человек угрюмый, всегда сидевший со своей трубкой в виндзорском кресле, поставленном между двумя окошками, глядевшими на дорогу в обоих направлениях, так что при виде подъезжающих к деревне он мог радоваться, что ему предстоит получить сбор, а при виде отъезжающих поздравить себя с тем, что сбор уже получен. Сторож в одно мгновение выбежал из сторожки. — Ушли от мистера Пекснифа! — воскликнул он. — Да, — сказал Том, — ушел от него. Сторож поглядел на жену, не зная, спросить ли, что она об этом думает, или отослать ее к детям. От изумления он сделался еще мрачнее и погнал ее в сторожку, наперед пробрав хорошенько. Вы ушли от мистера Пекснифа! воскликнул сторож, складывая руки на груди и расставляя ноги. Я думал он скорее с головой своей расстанется. Да, сказал Том, я тоже так думал еще вчера. Всего хорошего! Если бы в эту самую минуту не гнали мимо большого гурта волов, сторож отправился бы прямо в деревню узнать, что случилось. Так как дело приняло иной оборот, Он выкурил еще одну трубочку и доверил свои соображения жене. Но и соединенными силами они никак не могли в этом разобраться и легли спать, образно выражаясь, в потемках. И несколько раз в эту ночь, когда проезжала мимо подвода или другой экипаж, и спрашивал у сторожа, что новенького, тот, сначала разглядев собеседника при свете фонаря, чтобы удостовериться, есть ли у него интерес, к такому предмету разговора, говорил, запахивая вокруг ног полы своей теплой шинели, — Вы знаете мистера Пякснефа, что живет вон там? — Ну еще бы. — А может, знаете его помощника, мистера Пинча? — Ну? — Так они разошлись. Каждый раз после такого сообщения он опять нырял в старушку и больше не показывался, а его собеседник ехал дальше в величайшем изумлении. Но это было уже много времени спустя, после того, как Том улегся в постель. А пока что Том направлялся в Солсбери, стремясь попасть туда как можно скорее. Сначала вечер был прекрасный, но к заходу солнца стало пасмурно, набежали тучи, и скоро полил сильный дождь. Целых десять миль Том прошагал, вымокши до нитки, пока наконец не показались огоньки. И он вошел в долгожданные пределы города. Он отправился в гостиную, где когда-то ждал Мартина, и, коротко ответив на расспросы о мистере Пекснифе, велел приготовить постель. Он не захотел ни чая, ни ужина, и вообще не хотел ни пить, ни есть, и сидел перед пустым столом в общей зале, пока ему стелили постель, перебирая в уме все, что произошло за этот богатый событиями день и раздумывая, как ему быть и что делать дальше. Он почувствовал большое облегчение, когда пришла горничная сказать, что постель готова. Это была низенькая кровать с четырьмя колонками по углам, с углублением посредине, вроде корыта, и вся комната была заставлена ненужными столиками и рассохшимися комодами, полными сырого белья. Живописное изображение необыкновенно жирного быка над камином, И портрет бывшего хозяина гостиницы над кроватью, он мог быть родным братом быку, так велико было сходство. Пристально глядели друг на друга. Множество странных запахов в комнате до некоторой степени заглушало преобладающий аромат затхлой лаванды. А окно не открывали так давно, что оно, в силу установившегося с давних времен обычая, совсем не открывалось. Все это были пустяки сами по себе но они усиливали впечатление непривычности места и не позволяли Тому забыться. Пекснев исчез с лица земли. Его никогда не существовало, и самое большее, на что Том был способен без него, это прочесть молитву. После молитвы ему стало легче. Он заснул и видел во сне того, кого никогда не существовало.